Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и силою бросил его на стеклянную дверь, ветшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились Настя, Шифома. Слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом раслетелись по ступеням крыльца. «Гаврила, подбери его!» — вскричал дядя, бледный, как мертвец. «Посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не было в Степанчикове!» чтобы не замышлял Фома Фомич, но уж верно не ожидал подобной развязки. Не беру описывать то, что было в первые минуты после такого пассажира. Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле, столбняк девица перепелицанной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди Ахи и охи приживалок, Испуганная до обморока Настенька, У которой увивался отец, обезумевший от страха Сашенька, Дядя в невыразимом волнении, Шагавший по комнате и дожидавшийся, Когда очнется мать, Наконец громкий плач Фололея, Оплакивавшего своих господ, Все это составляло картину невообразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту Разродилась сильная гроза. Удары грома слышались в эту минуту все чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна. — Вот праздничек! — пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки. — Дело худо! — шепнул я ему тоже вне себя от волнения. — Но, по крайней мере, прогнали фамича, уж не воротят. — Маменька! — «Маменька, помнились ли вы? Легче ль вам? Можете ли вы, наконец, меня выслушать?» спросил дядя, остановясь перед креслом старухи. Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе. «Маменька!» — продолжал он. «Чаша переполнена. Вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил и откладывать нечего. Вы слышали клевету?» Выслушайте же и оправдание, маменька. Я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу. Люблю давно и не разлюблю никогда. Она счастливее детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью. И потому теперь при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к сапам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою. Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит. Потом вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени. Я горушка Голубчик ты мой! Вороти, Фомуфа меча!» — закричала она. «А сейчас, вороти, не то я к вечеру же, к вечеру же помру без него!» Дядя остолбенел, виде старуху-мать, своевольную капризную перед собою на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его. Наконец, опомнившись, бросился он поднимать ее и усаживать опять в кресло. — Вороти, Фомуфа, меча, Егорушка! — продолжала вопить старуха. — Вороти его, голубчика! Жить без него не могу! — Маменька! Маменька! — Горестно вскричал дядя. «Или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому, поймите это, не могу и не вправе после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить, добродетель? Вы слышали? Я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтобы вы благословили союз наш». Генеральша опять сорвалась со своего места и бросилась на колени перед Настенькой. «Матушка моя! Родная ты моя!» — завизжала она. «Не выходи за него замуж! Не выходи за него! Упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка, ты моя Настасья Евграфна! Я все тебе отдам, всем тебе пожертвую, коль ты за него не выйдешь! Я еще не все старуха прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Все твое, матушка, всем тебе!» «Я тебя одарю, да Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую в гроб! Упроси Фомуфа меча вернуть!» Недолго бы еще выло и завиралась старуха, если б перепелицыны все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее поднимать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, А Перепелицына даже заплакала от злости. — Смертью уморите вы, маменьку! — скричала она дяде. — Смертью уморяться вам, Настасья Евграфна! Не следовало бы ссорить с маменьку, с ихним сыном. Это и Господь с Бог запрещает. — Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал дядя. — Я довольно терпел! — я довольно от вас натерпелась что ж вы сиротством с моим с меня с попрекайтесь долго ли обидеть сиротус я еще не ваша рабас я собак подполковничья дочь с ногией бояй не будет -с. в вашем вздо с не будет -с. сегодня же -с. но дядя не слушал он подошел к настеньке и с благоговением взял ее за руку и «Настасья Евграфовна, вы слышали мое предложение?» Проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием. «Нет, Егор Ильич, нет. Уж оставим лучше», — отвечала насенька в свою очередь, совершенно упав вдухом «Это все пустое», — продолжала она, сжимая его руки заливаясь слезами. «Это вы после вчерашнего так, но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич». А я вас всегда буду помнить, как о моем благодетеле. И, и вечно, вечно буду молиться за вас. Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, причувствовал этот ответ. Он даже и не думал возражать, настаивать. Он слушал, наклонясь к ней, и все еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его... «Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женой. Вы видите, меня не хотят у вас, а я все это давно, уже заранее предчувствовала. Маменька ваша не даст нам благословения. Другие тоже. Вы сами хоть и не раскаетесь потом, ну, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны за меня с вашим добрым характером». «Именно с добреньким, именно с добрым характером, именно с добреньким, с добреньким, с добреньким. так добреньким!» «Так, так, так, так, Настенька, так!» — поддакнул старик-отец, стоявший по другую сторону кресла. «Именно вот это-то словечко и надо было упомянуть!» «Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме!» — продолжала Настенька. «Обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич!» Меня никто не тронет, никто не обидит. Я пойду к папеньке. Сегодня же. Лучше уж простимся, Егор Ильич. И бедная Настенька опять залилась слезами. — Настасья Еврафовна, неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово, и я жертвую вам всем! — — Последняя, последний Егор Ильич, — подхватил опять Ежевикин. И она вам так хорошо все это объяснила, что я даже, признаться, не ожидался. Эй, наидобрейший вы человек, Егор Ильич, — именно наидобрейший, — и чести намного изволили оказать. Много чести, много чести, много чести. А все-таки мы вам не пара с Егор Ильич. — Вам нужно такую невестку, Егор Ильичс, чтоб была и богатая, и знатная, и раскрасавица, и с голосом тоже была быс, и чтоб вся в бриллиантах, да в страусовых перьях по комнатам вашим ходилась. Тогда-то и Фома Фомич может то сделаются и благословятся. А фому вы воротитесь. Напрасно, ой, напрасно, изволь его так и забидеть. Ой, он ведь из добродетели. Ой, он от излишнего жарус так наговорился. Сами ж потом будете говорить, а? что из добродетели увидитесь, увидитесь. Ведь наидостойнейший человек А? а вот теперь вот перемокнется. Уж лучше теперь бы теперь воротиться, потому что ведь придется воротить-то.